Город Ханага мне не понравился. В архитектуре чувствовались некие туземные корни, но кварталы и улицы перестраивали неоднократно. И каждый раз на свой лад. Сначала руку к этому приложили последователи Магнуса, потом волна эльфийских иммигрантов, потом гномы, орки. Будто каждая раса, перебравшаяся из Старого Света, стремилась всеми силами подчеркнуть свое отличие от других. И если центральные дороги имели хоть какой-то единый стиль, примерно как в классических средневековых городах Теуса, то, свернув в любой переулок, путник попадал, казалось, в совершенно отдельный мир. Эльфийский район попытались засадить деревнями, но прижилось меньше половины, остальные так и торчали сухими колючками. Корком я даже пройти не смог, едва шагнув в переулок, как меня вежливо попросили убраться два здоровых амбала. Непонятно было, как Легион, официальный клан администрации, допустил такой бардак. Жители удивляли еще больше. Огромное количество разноплановых игроков, в основном неопытных, но уже с признаками зависимости. В город они явились не то из страха перед диктатурой хранителей, не то в надежде на выгоду от соседства с админами. А может им хотелось экзотики, связанной с симбионтами. Но создавалось впечатление, что ханагу в роли стартовой локации выбирают только отбросы. Большинство игроков просто бесцельно шаталось по городу. Некоторые отличались потухшим взглядом, у других наоборот, глазки бегали, а движения были дергаными. Так оказалось, что сейчас этот персонаж подскочит с вопросом «Есть что. На открытых участках тела у них уже проявились первые признаки прионовой интоксикации. В общем, если гейм-дизайнеры пытались создать образцовый город, то что-то явно пошло не так. Радикально помочь местному населению могла разве что слеза Авроры. Без нее ханага рисковала совсем загнуться. Движуха обнаружилась лишь на рыночной площади, причем такая, что я уважительно присвистнул. Таких больших торговых рядов я не встречал даже в столице на Телусе. Здесь продавалось все, от брони с оружием до каких-то подозрительных склянок. То и дело раздавались крики «Держи вора!». Вспыхивали мелкие стычки, сразу вмешивались игроки-стражники из легиона, хотя толку от них было мало. Уровень они имели не выше 50-го, не то что горгули Дементеры в диноздании. Похоже, именно Легиону требовалась помощь орды, а не наоборот. Мое внимание привлекла парочка зазывал. Первый высокий эльф активно рекламировал средства для посещения тумана. Факелы, несущие усиленный свет и мази, делающие человека невидимым для туманных тварей. Я уже собирался подробнее изучать ассортимент, но тут меня перехватил пухлый дворф и заговорчески спросил шепотом, не нужна ли мне слеза Авроры. Я ж споткнулся, но из любопытства пошел за ним. Засада не опасался, мои враги не стали бы действовать так тупо и примитивно. И в самом деле это была не засада, а обыкновенный развод. Почти перекрыв собственным пузом проход в узком переулке, Дворф начал тихо рассказывать, что за удивительную вещь он хочет мне предложить. Видя, что я предельно заинтересован, он вытащил из инвентаря шар, приплюснутый с одного бока и испускавший легкое голубое свечение. В руки не дал, так что пришлось изучать на расстоянии. Система молчала. Я всматривался, пытаясь зафиксировать визуальный контакт, но добился только сообщения «органический магический предмет, распознавание не удалось». «Двадцать золотых, но можно и переводом в реале. Дворфам надоело ждать. Это уникальное предложение. Ни за что не продал бы так дешево, но завтра платеж по кредиту за капсулу. Бери, не думай, это настоящая слеза Авроры. Не ты, так другой возьмет через пять минут. Неплохо вы тут туристов разводите». Я не смог удержаться от улыбки. «Красавцы». И э, зачем убежаешь?» – надулся Дворф. «Товар эксклюзивный. Только вчера из туманных земель доставили». Причем с большими потерями. Я вижу, деньги у тебя есть. За 15 отдам. И то потому, что ты мне понравился. Что про туман знаешь? Разводила, конечно, не был похож на завсегдатые туманных земель, но я решил рискнуть. И даже достал кристалл приона, намекая, что хорошо заплачу. Глаза у дворфа загорелись. Он заулыбался, но вместо того, чтобы начать рассказ, коротко и громко свистнул. За спиной у меня послышалось движение. Я обернулся и увидел пару крупных орков. Они вошли в проулок и встали по бокам у стен, демонстративно на нас не глядя. Один даже ногоя стену оперся и стал внимательно изучать свои ногти. «Дружище!» Торгов Саш распирала. Он развел руками, а потом протянул одну ко мне. «Я так рад, что ты к нам зашел. И, конечно же, отдам тебе слезу в обмен на этот маленький кристальчик». «Да что у вас за город такой?» Я спрятал кристалл и, выхватив Хоук Мун, навел его на Дворфа. «Так ты слона не продашь». Нацеленный в лоб револьвер не смутил торговца. Наоборот, глаза у того еще ярче засветились азартом. Дворф снова свистнул, и с обоих концов переулка добавилось еще по паре игроков. я не понял, при чем тут слон?» — хмыкнул жулик. «Но у тебя есть шанс уйти по-хорошему. Оставь кристалл и пуколку, и можешь проваливать».